И когда все стало окончательно ясно, а приказы перемещаться остальным войскам отправились через незакрытое портальное окно, что могло действовать еще порядка часа, тень смерти улыбнулся. «Да, Аид, ты был прав. Пусть эти ублюдки и дальше считают, что Империум впал в немилость системы. Пусть они и дальше тонут в блаженном неведении!»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 Армия возмездия разделилась на твое. Одна ее часть 5 тысяч бойцов резерва, осталась в лесу охранять портал до его закрытия, другие же, 95 тысяч радийцев, чей средний уровень достиг 20 отправились через заросли наружу. Само собой, их появление вызвало тревогу и панику в довольно оживленной части этого мира. Что не говори, а высадились они в 10 километрах от столицы вражеского государства государство что, как и тысячи других стервятников, нападали на города и деревни Сомниума. Сложнее всего командирам пришлось с практически пятитысячным отрядом воинов пустыни, потерявших свои родичи и семьи. Но сумевших отбить разграбленный и сожженный город и достать тот самый свиток портала, что привел армию сюда, слишком они рвались вперед. «Строимся! Не бегайте, как клуши! Наша цель впереди!»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 Вдалеке тревожно загудел рог. Зажглись черные дымящиеся огни на смотровых каменных вышках. Часто зазвенел колокол. «Трубить, трубить, черти! Всех тварей соберите! Чтоб нам поменьше за вам бегать!» Ядовито пошипел боец, пришедший из сожженного абата. «Озмун!» Вдруг прокричал один из генералов, вызывая их командира к себе.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 Получен иммунитет к ментальным заклинаниям. Время действия благословения — один час. «Что это за знамена, Серик? Серик! Серик, еб твою!» Взорвался правитель, содрожно соображая, как поступить и что сделать в их незавидном положении. «Это знамена Империума, сукин цена. Зря ты решил, что грабить и сжигать города Сомниума — хорошая идея». Ответил ему незнакомый голос с легким акцентом. И релокант, позарившийся на чужие земли, только сейчас обернулся, увидев безучно кричащего стражника, что уже бежал к нему по стене со своими сослуживцами. Медленно повернув голову, царек заметил лишь безымянную тень, скрытую за глубоким капюшоном, да обезглавленные тела его охраны и советников. Правитель города Шар, неживым голосом, прорывающимся через сковывающий его сердце страх, произнес. «Я не нападал!»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 Как убийце удалось нанести столь быстрый удар? Как он сумел пробить физическую и магическую защиту, что имелось у их правителя? Только сам ассасин и погибший, что в последние мгновения своей жизни вчитывался в системные логи неверящим взглядом, знал этот секрет. «Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Прочность щита — 400 из 500». Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Прочность счета 300 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Прочность счета 200 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому счету. Получено 100 единиц урона. Прочность счета 100 из 500. Неизвестный наносит удар по вашему пассивному магическому щиту. Получено 100 единиц урона. Щит разрушен. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено 195 единиц урона. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено 198 единиц урона. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено 194 единицы урона. Неизвестный наносит вам критический удар. Получено 199 единиц урона. Ха. целых девять ударов из десяти выдержал». Оценил способности погибшего тень смерти и, подняв вверх руку, запустил сгусток тьмы над стеной города, после чего исчез. Следующие 30 секунд по крепости прокатилась серия взрывов. Сотни магических ударов взрывали, корежили, обжигали и разрушали камень. И первый же магический разряд заставил сердца всех и каждого, кто оставался внутри города, приготовиться к дикой битве.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 Империум. Три дня спустя. Зал заседаний Совета. Именем хранителей Империума, пользуясь правом, данным мне Конституции и статусом Объединенных Империй Сомниума, Эвереста, иных государств и дальних регионов, входящих в состав единого и нерушимого многонационального союза, я приветствую новых членов империума, города Иш, хорош Зайландиль, весаль Вессаль, Рейтингор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 купаясь в крови детей и женщин. Грабили, разрушали и жгли города и деревни сомниумы. Длинный список с именами тех, кого должны казнить, перечисленный на четырех листах, я просто оттараторил не вдаваясь в подробности. Собакам — собачья смерть. Повесят на пограниче и на ветвях их дросили, чтобы каждый захватчик знал, какая судьба ему уготована за ту безмерную дикость, что они несут на нашей земле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 «Ну и последнее на сегодня, но, пожалуй, едва ли не самое важное из объявлений. Пользуясь данным неправом, я объявляю заключение Союза Империума и двух великих народов Сомниума с последующей интеграцией в течение шести месяцев. Сперфоны и Гронмары, живущие в Великих Прериях, перейдут под знамена Империума».